Глава 15. Когда Катерина вышла из собора под руку с мужем, она не представляла, куда они теперь поедут. Ситуация была такова, что о медовом месяце не было и речи. Австро-венгерская армия пока не предпринимала активных действий, но не было сомнений, что она перейдет в атаку при первой же возможности. Ее интересовало... Останется ли майор в Белграде, и где они будут жить в этом случае? — Ты слышишь стрельбу? — спросил он, слегка нахмурившись, в то время как жители Белграда выкрикивали поздравления в их адрес. Очевидно, наша армия добивает остатки вражеских войск. Привидя новобрачных, сослуживцы Зларина начали салютовать, стреляя в воздух, и Катерина не могла слышать даже собственного голоса. В Канаке был наспех организован свадебный стол, и поскольку австрийцы разграбили дворец, Катерина не была уверена, найдутся ли стол и стулья даже для немногочисленных гостей. Размышляя о том, что ее свадьба оказалась такой же необычной, как и у Натальи, она позволила мужу усадить ее в ожидающий их экипаж и слегка вздрогнула, когда он коснулся ее руки. Щеки Катерины зарделись при мысли о предстоящей близости. Как она сможет пережить все это? По крайней мере, Наталья была достаточно знакома с Джулианом и могла, не испытывая неловкости, называть его по имени. Сможет ли она называть Зларина просто Иваном? Волнение нарастало по мере того, как экипаж удалялся от собора. Почему бы Зларину ей не улыбнуться, не попытаться как-то облегчить ее положение? Неужели он не понимает, как ей сейчас трудно? Он мог бы помочь ей. Достаточно было ему сказать, что она вполне может называть его по имени. После этого ей стало бы гораздо легче справиться со своей застенчивостью. На его месте... Джулиан все решил бы, шутя. Катерина крепко сжимала руки на коленях. Она не должна думать о Джулиане. Мысль о нем вызывала у нее невыносимую боль. Теперь он женат на Натальи, счастлив, потому что, вероятно, очень желал этого брака. Экипаж продолжал катиться по изрытым снарядами улицам, все еще заполненным ликующими горожанами и солдатами, а Катерина размышляла о том, счастлива ли Наталья. Впрочем, не было причин в этом сомневаться. Хотя Англия также участвовала в войне, она не подвергалась вторжению вражеских войск, как Сербия. Жителей Лондона не выгоняли на улицу не насиловали и не расстреливали, как это было совсем недавно в Белграде, во время нескольких недель австрийской оккупации. Наталье не пришлось пережить те ужасы, свидетелями которых стали она и Зита. Помимо всего прочего, у Натальи есть Джулиан, который ее любит и заботится о ней. Как она может быть несчастливой? Правда, Наталья не любила Джулиана, когда они вступали в брак, но это потому, что она была еще слишком юной и не думала о нем или о ком-то другом, как о будущем женихе. Теперь, когда они поженились, Катерина не сомневалась, что Наталья его полюбила. Для сестры все складывалось как нельзя лучше. Неблагоразумная дружба сговорила принципам, принципом и их опасная встреча в Сараево обернулась для нее не катастрофой, а, наоборот, благом. Солдаты, приветствовавшие их винтовочными залпами у собора, продолжали беспорядочно скакать верхом рядом с их экипажем, а Катерина смотрела на человека, за которого только что вышла замуж, со все возрастающим опасением. Он продолжал слегка хмуриться, очевидно, думая о бой у реки. Зларин был в мундире, и его самоуверенный подбородок и могучее телосложение придавали ему внушительный вид. Он командовал частями, которые противостояли врагу на берегах Савы в сентябре и октябре. Поэтому он был героем в глазах жителей Белграда, и Катерина знала, что многие женщины ей завидуют. Когда она задумалась о том, как продолжить беседу и перевести ее в более... Интимное русло, — он вдруг сказал с явной озабоченностью, — ты еще мне не рассказала, как тебе и твоей матери жилось во время оккупации. Было очень тяжело. Пришлось ли воспользоваться пистолетом, который я тебе подарил? Тирина колебалась. С одной стороны, она желала с ним общаться, а с другой — не хотелось омрачать такой день рассказами о пережитом в последние несколько недель. — Ты оказался прав, когда говорил, что будет гораздо хуже, чем я могла себе представить, — сказала она наконец. — Так и произошло. И мне пришлось воспользоваться пистолетом. Я уже рассказала обо всем отцу и тебе расскажу, конечно, но только не сейчас. Я не хочу вспоминать тот ужасный день. «Хорошо, что австрийцы ушли, и...» Она снова заколебалась, и ее щеки слегка порозовели, и... «Что сегодня у нас свадьба?» С большим удовлетворением Катерина заметила, как смягчилось его обычно задумчивое лицо. «Сожалею, что не смог устроить свадьбу, как полагается», — сказал он с такой искренностью что опасения Катерины начали рассеиваться. — Ты, конечно, знаешь, что твой отец очень хотел, чтобы венчание состоялось именно сегодня. Она кивнула, чувствуя, что краснеет еще больше. — Он полагает, что война продлится еще довольно долго, возможно, несколько лет, — сказала Катерина, надеясь, что Зларин понимает, почему отец предложил им обвенчаться так поспешно и не думает что на этом настояла она. Отец говорит, что, возможно, пройдут годы, прежде чем он снова окажется дома, и я думаю... Ее голос слегка дрогнул. Я думаю, ему хотелось увидеть, что я устроила свою жизнь. По-моему, он боится. Если мы не поженимся сейчас при нем, то он может до этого не дожить. Иван кивнул. Он ничего такого мне не говорил, но я понял. Он опасается за твое будущее, хотя я, конечно, счастлив выполнить его просьбу. Почувствовав, что его слова прозвучали как-то напыщенно, он коснулся ее руки в перчатке и сказал более мягко. — Понимаю, тебе пришлось нелегко из-за такой поспешной свадьбы. — Да. Откровенно призналась Катерина, робко ответив на пожатие его руки, но поскольку мы оба понимаем это, думаю, вместе мы совсем справимся. Их экипаж свернул во двор Королевского дворца, и Иван ответил ей с такой же искренностью. У меня не было возможности сказать тебе об этом раньше, но я очень польщен тем, что... Ты приняла мое предложение.